Глава 29 «Он пришел в начале второго. Я решил, что это врач», — говорил бледный, как стена, полицейский. «Медики постоянно делали ночные обходы, когда жертв только привезли в больницу. Не было ничего необычного в том, чтобы врач или медсестра вошли в эту палату ночью». Медекс сидел напротив полицейского в маленьком кабинете, который им выделили для допроса. Хольгерсон в комнате охраны просматривал записи с камер наблюдения. Врачей и медсестер, дежуривших ночью, опрашивали в столовой. Труп Тарасовой увезли в морг, вскрытие назначили на сегодня. Мэддекс собирался обязательно присутствовать. Как он выглядел? Еле сдерживаясь, спросил Мэдекс. Обыкновенно, роста среднего, где-то 5 футов, 10 дюймов, белый лет около сорока, среднего телосложения. О, господи! Волосы! «Только не говорите, что тоже средние!» Молодой полицейский вытер мокрый лоб. От него исходил резкий запах пота. Здорово испуган или перепил накануне. Похмелье могло спровоцировать непозволительную беспечность. темно — ответил полицейский. «Коротко стриженные, консервативная такая стрижка, волосы густые». Он снова вытер лицо. «Я не знал, что такой риск. «Нас должны были предупредить, чтобы проверять документы у всех желающих войти в палату. Я такой инструкции не получал, сэр!» Подбородок Мэдекса напрягся. Он тоже не учел степень риска, которому подвергались девушки со штрих-кодами. «Все арестованные на борту Аманды Роуз находятся под стражей, считай, обезврежены. О пленницах со специфическими татуировками ничего не просочилось в прессу, их местонахождение тоже не раскрывалось». Но если верить показаниям Тарасовой и Камю и принять версию Хольгерсона о маршруте перевозки живого товара, убийство могла заказать русская мафия. Таинственный продавец товара со штрих-кодом знал, что девушки попали к мадам Ви и содержались на борту Аманды Роуз. И когда в новостях объявили об аресте яхты, преступникам не составило труда сложить 2 и два. Возможно, они решили забрать свой товар, Или хотя бы не позволит девушкам дать показания. Если это предупреждение остальным, то кому? Оставшимся пятерым из клуба Вакханалия? Или тем, кто попал в Канаду, в США? Он ожесточенно ругал себя за то, что с самого начала не установил строжайшую охрану. Медекс готов был поставить свой последний доллар, что таинственная Объединенная следственная группа из Ванкувера прекрасно знала об этом риске. Молчание их руководителя стоило жизни Софии Тарасовой. Детектив с трудом сдерживал гнев. «Какое телосложение, говорите?» «Среднее. Не тощий, не толстый, не перекачанный. Походка уверенная. Цвет глаз. Я... я не помню». Медекс шумно засопел. «Будете объяснять полицейскому художнику?» Так-таки ничего не слышали, пока подозреваемый находился в палате. Ни шорохов, ни криков. Ничего, сэр. Он вышел минут через двадцать, точно такой же, как заходил. И халат был белый, без пятен. В дверь постучали. Створка широко распахнулась, и краснолицый полицейский в форме внес пакет с какой-то белой тканью. «Сарт, простите, что перебиваю, вот нашли в контейнере возле больницы. Халат на внутренней стороне следы крови, в кармане стетоскоп и бейдж на имя Марты Таласвуд. Доктор Таласвуд написала вчера заявление начальнику охраны, что у нее взломали автомобиль между шестью и десятью часами вечера. С ее слов, халат со стетоскопом и картой пропуском лежали на пассажирском сиденье, а когда она вернулась, вещей не было». «Где она оставляла машину?» «На парковке Е для персонала. Серебристая Toyota RAV4, номер NT-387B». Мэддокс выругался и вскочил на ноги. «Оформляйте, как вещдок, и передавайте в лабораторию». Он повернулся к полицейскому. «Вы ждите здесь. Я пришлю кого-нибудь составить фоторобот». Он направился в комнату охраны. Стуча по кнопке вызова лифта, он одновременно звонил Хольгерсону. Когда дверцы разъехались, в трубке послышалось «Йо, босс!» Я поднимаюсь. Ищи видеозапись с тех камер, куда попадает мусорный контейнер и парковка Е для персонала. Время с шести до десяти вечера. Подозреваемый взломал машину одного врача и забрал халат и пропуск, чтобы проникнуть в больницу. Позже выбросил халат в контейнер. Учитывая, что следы крови найдены на внутренней стороне халата, Он снимал его при нападении на Тарасову, а затем снова накинул, прикрыв забрызганную кровью одежду. Медекс следил, как загораются кнопки этажей, мимо которых проезжал лифт. «Явно нанятый мафией киллер, спокойный, опытный, не новичок». «Профессионал», — подтвердил Хольгерсон. Дверцы лифта открылись, и Медекс вышел, оглядываясь. «Где тут помещение охраны? Я на четвертом этаже». «Западное крыло в конце коридора». «Ты дозвонился до переводчицы?» «Никак нет, босс. Звонил ей на работу, сказали...» «Она вчера вечером предупредила по телефону, что неожиданно уезжает на все выходные поглядеть на зимний шторм. Вернется в понедельник». «Так найди кого-нибудь другого!» Мэддокс нажал отбой и зашагал в западное крыло. Резко пахло чем-то медицинским. Детектив кипел от бешенства ни одна из пяти девушек не произнесла ни слова бояться даже поднять глаза на представленную к ним сотрудницу полиции сильнейший стресс после психотравмы мобильный зазвонил когда медекс уже разглядел впереди стеклянную перегородку комнаты охраны на стенах большие мониторы где прокручивают видеозапись медекс это флинт у нас проблема Поступил приказ прекратить следственные действия. Мэдекс чуть не споткнулся. «Что?» Объединенная группа, где есть и Маунти, уведомила, что забирает у нас дело об убийстве Тарасовой вместе с уцелевшими штрих-кодовыми. «А полномочия у них на это есть?» «Есть. Они уже направили представителей королевской канадской полиции из подразделения у нас на острове для осуществления временной охраны места преступления и изъятия всех вещдоков. Они привезут собственных криминалистов и заберут тело покойной. Вскрытие проведут в своем морге. Вам необходимо прекратить всякую деятельность, сержант. Отзывайте людей. Вот чёрт. Я хочу, чтобы вы с Хольгерсоном приехали в управление. Встречу с двумя представителями этой объединенной группы никто не отменял, а они захотят подробного отчета. Медекс нажал отбой у самого помещения охраны. Хольгерсон с двумя секьюрити смотрели довольно нечеткие записи с камер. Кьель указал на один из мониторов. «Босс, взгляните!» Мэддекс подался вперед над плечом напарника. Мужчина в белом халате шел с парковки к освещенному входу. Время в углу экрана было 12.45. «Увиденное навсегда осталось выжженным в памяти Мэдекса: Походка, то, как киллер наклоняет голову, угол шеи, покатость плеч, помахивание руками», — правильно сказал полицейский на посту, — «совершенно обыкновенный. Не привлечет внимания ни чрезмерный худобой, ни избыточным весом, ни высокий, но и не коротышка, От камер отворачивается. Входит в больницу, уверенно не колеблясь, как будто он и впрямь здесь работает, как будто знает, где камеры наблюдения. «Остановите!» «Здесь остановите и обратно вернитесь!» — попросил Мэдекс. «Смотри внимательно. Видишь, как он идет. Хольгерсон, едва не расплющив носа монитор, тихо присвистнул. «А ведь он прихрамывает. Может...» «Левая нога чуть короче правой!» Мэдекс потирал подбородок, пристально глядя на экран. «Да», — сказал он наконец, — «в походке есть какая-то странность». «Как считаете, он в парике?» — вдруг спросил Хольгерсон, следя за фигурой на экране, как кот за мышью. «А чёрт его знает!» — тихо отозвался Мэдекс. «В контейнере парика не нашли». «Но если он профессионал, то забрал парик с собой. Там ведь осталась его ДНК. Может, с халатом повезет. «О!» — охранник указал на другую камеру. «Час двадцать пять. Вышел из другого выхода и несет белый халат». Все молча смотрели, как подозреваемый открыл мусорный контейнер и швырнул халат внутрь, ни разу не повернув лица к камерам. «Почему?» — спросил Мэдекс. Никому не обращаясь. Почему не увез с собой? Мы же можем найти на ткани биологические следы. Он не договорил, когда до него дошло. Дело у них отобрали. Они ничего не найдут. Потому что он не таится, отозвался Хольгерсон. Он точно знает, где камеры наблюдения. Ему известно, что любые следы на халате неминуемо смешаются с ДНК владелицы халата и кровью Тарасовой. А может, ему все равно, решил оставить послание не только девушкам, но и нам, поэтому шифруется минимально, пряча морду от камер. Мэдекс ничего не ответил, стараясь все запомнить. Неизвестный, спиной к камере, направился на парковку, где освещение было плохое. Он действительно двигался, еле уловимо прихрамывая. Изменить можно все, но одно замаскировать всегда очень сложно. Походку. Через несколько секунд человек скрылся в тени. Может, на других камерах засветился? азартно начал Хольгерсон. Нам придется остановиться на этом, тихо сказал Мэдекс и повернулся к охранникам. Все ваши записи придется изъять. «Вместо нас скоро приедут представители канадской полиции». «Что?» — Хольгерсон поднялся с места. «В смысле, босс?» с кивком указал на дверь и в коридоре объяснил, понизив голос. «Дело забирает объединенная группа. Нам приказано прекратить все следственные действия». «Да вы смеетесь надо мной, что ли? Я же... Блин!» «И мне обойтись без нас!» «Нужно объединить усилия. Мы проделали столько работы, арестовали Аманду Роуз, заключили сделку с этим Зейданом Камю, взяли показания у Софии Тарасовой, а теперь что, сидеть сложа руки, пока из нас вытягивают информацию и отбирают дело? Да хрен им, блин!» Он наставил палец на Мэдекса: «Что я вам говорил, а? Вот гады, чертовы федералы!» «Хольгерсон, ты выйди покури». Подыши никотином и охолони. Я жду тебя в машине. А вы что будете делать? А я здесь закончу».